Волью. ...вольного зверя, казалось, не знала утомления, и гром наблюдал за ней со все возрастающим восхищением. Когда озеро и низкие болота остались позади, они вступили в незнакомую страну с плодородными, полными жизни долинами покрытую голыми, конусообразными холмами. Эти холмы казались невероятными, темными островками среди зеленого волнующего моря. Дальше, вдоль горизонта, они тянулись беспрерывной цепью, поднимая к бледной синеве небо причудливое очертания острых вершин. Некоторые из этих холмов курились нежными струйками легкого дыма, а из одной вершины взвивался к небу густой темный столб. принимавший в верхних слоях неподвижного воздуха форму гигантской пинии. девушки этот ландшафт казался зловещим. Он наполнял ее сердце жуткими предчувствиями. Она охотно обогнула бы эти места. Но, видя, что гром полон интереса к этим новым явлениям, она отбросила в сторону страх и с прежней смелостью пошла вперед. Однажды, Когда солнце стояло высоко, они подошли к двум могучим деревьям, одиноко возвышающимися среди открытого луга, немного в стороне от густого леса. Маленький ключ с льняной водой выбивался из-под их корней на земную поверхность. Это было время полуденного отдыха, и деревья манили к себе темной листвою, обещая надежный приют. Айя! Напилась, освежила лицо прохладной влагой, откинула назад спадающие волосы и одним сильным упругим движением поднялась на ближайшую ветвь дерева. Гром помедлил несколько мгновений, полными пригоршнями, ополаскивая разгоряченные ходьбой мускулы. Затем он припал к земле и стал пить большими глотками. В этот момент... Когда его обычная звериная чуткость была ослаблена, послышался шорох раздвигаемых ветвей, и из чаще вышел гигантский косматый бурый медведь. Одно мгновение он смотрел глазами на распростертого на земле человека, затем ринулся на него с быстротою огромного валуна, низвергающегося вниз по склону холма. Девушка испустила пронзительный предостерегающий крик. В следующую секунду Гром был уже на ногах и стремительно бросился к дереву. Но зверь уже настигал его, как вдруг копье со свистом пронеслось над головой Грома. Задев его волосы, и вонзилось медведю глубоко в плечо. С ревом животное остановилось. Движение спины, силясь вытолкнуть его вон, этим воспользовался Гром. И в два прыжка поднялся на сук уронив при этом оба свои копья. Такой оборот дела не, ост не остановил медведя. Обезумев от боли и ярости, он подступил к дереву и начал сбираться наверх. Гром попытался ударить его дубиной, но в неудобном положении трудно было как следует размахнуться, и медведь почти не заметил удара. «Надо заманить его наверх, потом спуститься и бежать», – сказал гром, и оба стали проворно подниматься наверхушку. Зверь не отставал от них. И когда ветви стали трещать и гнуться под тяжестью его огромного тела, Гром и девушка быстрым движением перенеслись на соседнее дерево. В этот момент другой медведь показался под ними и, взглянув на людей умным, неуловимым взором хищника, с сопя и ворча, обхватил мохнатыми лапами ствол дерева. Гром посмотрел на девушку глазами, в которых внезапно появился испуг. «Можешь ли ты бежать очень быстро?» – спросил он. Девушка коротко засмеялась. «Я убежал от волков», – напомнила она ему. «В таком случае нам нужно бежать», – продолжал он. «Быть может, очень долго, до тех пор, пока мы не найдем место, где сможем обороняться». Когда оба медведя были высоко на деревьях, Гром и девушка с быстротой коршуна скользнули вниз и, подобрав лежавшие на земле копья, понеслись по направлению к линии дымящихся холмов, а за ними тяжелым галопом понеслись хищники. Действительно, девушка бежала так хорошо, что Грому, который славился в племени своим быстрым бегом, Не пришлось заметно умерять шаги ради нее. Он бежал позади нее на случай внезапного истощения ее сил, и зорко выискивая подходящее убежище, умело сокращал путь, желая сберечь ее силы. Он знал, что если она упадет, обессилев, он остановится и над ее телом совершит свою последнюю битву. В продолжении часа девушка бежала легко, Затем она стала обнаруживать легкие признаки изнеможения. Лицо ее потемнело, дыхание вырывалось из раскрытых губ и дважды она уже споткнулась. В приступе страха гром заставил ее опереться на свою мускулистую руку и, ободряя, указал вперед. Прямо перед ними ясно выделялись контуры гор, рассеченных узким ущельем. Там должны быть скалистые уступы. сказал он, где мы сможем защищаться. Там тебе можно будет отдохнуть. Обогнув опушку непроходимой чащи, они внезапно вынеслись на край зеленой равнины и увидели перед собою, не дальше чем в полумиле, ровное ущелье. Его стены, обнаженные или покрытые ползучим кустарником, представляли собою хаотическое скопление горных обломков и скал и казались верным убежищем от преследователей. Но поперек пасти ущелья тянулся страшный барьер. Из зигзагообразной трещины в раскаленной земле от одной стены к другой выходили языки красного пламени. Поднимаясь кверху на несколько метров, падая вниз, снова взбиваясь, и клоняясь в стороны, как бы в фантастическом танце. Гром остановился сердцем, исполненным трепета и изумления. Девушка опустила глаза, в которых горел невыразимый ужас зверя перед непонятной стихией природы. Колени ее подогнулись, и она стала падать. Это вернуло грому самообладание. Медведи были так близко, что он слышал их тяжелое свирепое дыхание. Резким движением, поставив девушку на ноги, он сказал ей несколько слов голосом, который привел ее в сознание. Затем, крепко дернув ее за кисть руки, он устремился прямо на барьер. Девушка прижалась к нему и проворно бежала, не подымая опущенных к земле глаз. Когда они приблизились к пылающему барьеру, Немного справа в линии огня показался прорыв длиною в несколько метров, и гром направил свой бег в центр этого места. Когда они проносились мимо огненной трещины, сильный жар охватил их тела, и девушка обезумела от ужаса и отчаянно. Ослепленная, она пробежала еще 10 шагов и с глубоким протяжным криком упала без чувств. но Прежде чем тело ее успело коснуться земли, Гром подхватил ее и поспешно оглянулся. Медведи не преследовали их больше. Воя и рыча, они остановились на расстоянии брошенного копья и в яростной нерешительности топтались на месте. «Они боятся светящихся плясунов», сказал себе Гром и добавил со взрывом ликования. «А я их не боюсь». Тут только, очнувшись от возбуждения, заметил он, что земля в этом месте сухая и голая. Жестоко жгла ступени его ног. Он сделал несколько шагов вперед, где снова начиналась зелень, и положил свою ношу на густую траву, затем снова обернулся к медведям. Видя, что их добыча не делает дальнейших попыток ускользнуть, хищники пришли в еще большую ярость. Некоторое время Гром боялся думать, что они отважатся пойти сквозь барьер, но затем с радостью убедился, что огонь вселял животных. Ужас! В нерешительности, потоптавшись на краю зеленого луга, они, как бы по взаимному соглашению, метнулись прочь и скрылись в густой чаще. Гром слишком хорошо был знаком с непобедимым упрямством их породы и не думал, что хищники отказались от охоты. Но, чувствуя себя сейчас в безопасности и видя, что девушка очнулась и сидит, устремив пристальный взгляд на линию огня, он обратил свое внимание на эти странные, сияющие и прыгающие огненные образы, которым они были обязаны своим спасением. Насторожившись, держа дубину и копье наготове, Он стал медленно приближаться к барьеру, к тому месту его, где пламя было ниже и менее опасно, чем в других местах. Сильный жар заставлял его все время остерегаться, но под устремленным на него взглядом девушки он не обнаружил ни малейшего признака страха. На расстоянии двух метров он остановился, наблюдая за острыми языками света. Излучаемый ими жар на этом расстоянии был почти невыносим для обнаженных членов его тела. Но чем дольше стоял он здесь, тем сильнее укреплялась в нем надежда. Пылающие плесуны не выказывали намерения напасть на него. Под конец он отважился протянуть копье и коснулся очень почтительно верхушки пламени. Кожаные ремешки которыми было привязано к древку кремниевое острие, задымилось и с шипением сморщилось. Он с беспокойством отдернул оружие и стал щупать верхушку копья. Оно почернело и жгло пальцы при прикосновении, но, видя, что огненные языки продолжают по-прежнему свою пляску, он повторил этот опыт еще несколько раз, селись понять все детали этого явления. в то время как девушка со своего места следила за его движениями глазами испуганного ребенка. Под конец сухое дерево вспыхнуло ярким пламенем. Когда гром потянул к себе копье обратно, он с изумлением увидел, что уносит на нем часть светящегося существа, и в приступе страха швырнул оружие на землю. Недостаточно разгоревшиеся пламя затрепетало и исчезло. Но на черном дереве осталась сверкающая красная искра. Упорный в своем безграничном любопытстве, Гром прикоснулся к ней пальцем. Он почувствовал острый укол и с криком боли отдернул палец. Но под его пальцем искра потухла. Посасывая палец, Гром с изумлением смотрел на верхушку копья, которая за мгновение до того была такой светлой, а теперь совсем почернело. Обратившись к Ае, он произнес громко, «Светящиеся плесуны наши друзья, но они не любят, когда их трогают. Если их тронуть, они кусаются». Сердце его наполнилось огромной, неясной надеждой, возможности которой он был не в состоянии охватить. Проносились в его мозгу, и в сознание его проникла мысль, он переступил порог нового мира. Он взял копье и снова повернулся к огню. Теперь он дал пламени охватить конец древка и тогда поднял перед собой этот пылающий факел. И в то время, как он пожирал его жадным взглядом, резкий крик девушки достиг его слуха. Она вскочила на ноги и стояла, повернув голову назад, не смея ступить вперед из страха перед огнем. А за ее спиною, недалее как в двадцати шагах, из чащи наполовину высунулись огромные морды медведей, сочившиеся слюной бессильной ярости. Испустив дикий боевой клич, гром устремился на врага. Высоко подняв горящее копье, звери попятились, завыли и, повернувшись, обратились в бегство. Несколькими прыжками гром настиг их. Пламя дошло уже до рукоятки, лежа его пальцы. Могучим движением руки он метнул копье, и оно, описав в воздухе огненную дугу, поразило в бок ближайшего хищника. Длинные космос шерсти вспыхнули, и в паническом ужасе звери понеслись через чащу, ломая и давя, и давя все, попадающееся им на пути. Гром чувствовал себя на вершине гордости, Но он не показал этого и, обернувшись к девушке, сказал спокойно. Они не вернутся. Гром долго сидел без движения, наблюдая острым взглядом из-под сдвинутых бровей извивы пламени и думал. Девушка не решалась прервать его мысли. Когда солныце зашло со склонов, подул холодный ветер. Гром подвел девушку ближе к огню и снова уселся. Когда Айя почувствовала ласковую теплоту огня, ее страх уменьшился. Она несколько раз повернулась всем телом, подставляя его горячему дыханию огня. Потом свернулась, как кошка у ног Грома. Наконец Гром поднялся еще раз. Он взял в руки оставшееся копье и приблизившись решительно к огню, сунул в него рукоятку копья. Когда копье было охвачено пламенем, Он бросил его на кучку увядшей травы. Сухая масса ярко вспыхнула и сгорела. Гром стал катать по земле пылающую рукоятку копья до тех пор, пока она не погасла. Искры, еще мелькавшие в траве, он гасил ладони руки. Они кололи его, но гасли. Тогда он поднялся во весь рост, озаренный багровым светом огня, в сумраке быстро спускавшейся ночи, и повернулся к девушке, вытянув вперед почерневшую руку. «Смотри», — сказал он, — «я покорил светящихся плюсунов. Огонь должен прийти сюда, и мы станем господами этой земли». И широким жестом руки он обвел кругом всю эту местность. Непоправимая ошибка. Из узкой вулканической трещины, тянувшейся от одного края ущелья до другого, навстречу ночи металась и плясала огонь. пламени огня. то поднимаясь кверху на несколько сантиметров и затем внезапно пропадая из виду, то взвиваясь порывами на высоту полутора метров и багровым светом озаряя камни и траву вокруг. Легкие, бесплотные существа вели безостановочную игру. Ярко-желтые, темно-оранжевые и нежно-фиолетовые, трепетно движущиеся они казались грому такими же живыми существами, как и он сам. И, сидя на корточках на согретой земле, человек не мог оторваться от них. Девушка, свернувшаяся у его ног, обращала мало внимания на игру огней. Она не понимала пляски огней. Но ей было хорошо, понятны тяжелые шорохи, вой и дикие крики, явственно доносившиеся из леса и со склонов гор. Она чутко прислушивалась. огром был всецело поглощен чудесной игрой пламени и, казалось, совсем забыл об опасностях, которые таились за их спиной. Сердце его горело неиспытанной никогда раньше гордостью, и, казалось, мозг его не выдержит напора огромных сверкающих перспектив. Впервые он не чувствовал себя зверем среди прочих зверей. Никогда еще он храбрейший, Из храбрых в своем племени Не мог слушать без животного страха Рев пещерного медведя, гиены, тигра Видя спасение лишь в бедстве Теперь этот страх исчез Громкое рычание донеслось из темноты И гром увидел, как расширились темные зрачки девушки Быстрая усмешка скользнула по его костистому лицу И упругим движением мышц он встал на ноги поднимая вместе с собой Айю. С горячим чувством удовлетворения он увидел, сколько мужества и упорства было в ее сердце, потому что прямо против них, на краю освещенного пространства, выступив из лесной глубины, стояли чудовищные звери, которых больше всего страшился горный человек. Первым, вытянувшись во всю длину своего гибкого Мягкого туловища вышел из чаще гигантский саблезубый тигр. Не больше 30 или 40 шагов отделяли его от людей, и в отблесках пламени его клыки величиною в 25 сантиметров казались кроваво-красными, а прямой голый хвост мерно раскачивался из стороны в сторону, как бы понуждая зверя ступить ближе к огню. Шагах в шагах двадцати далее, вдоль опушки, в причудливом сплетении света и тени, наполовину скрываясь в заросли, стояли два бурых пещерных медведя, злобно мотая низко опущенными мордами. В ослеплении ярости перед человеческими существами, безбоязненно укрывшимся под защитой страшного огня, они не обращали внимания на тигра, с которым находились в непрестанной смертельной вражде. Слева, явственно выделяясь между деревьями, сидели на задних лапах, высунув длинные красные языки, две огромных пещерных гиены. Обладая челюстями, которые в состоянии были разгрызть бедро буйвола, два хищника все же не решались обнаружить свое присутствие как перед саблезубым, так и перед гигантскими медведями. Медведи и гиены не внушали грому страха, но он считал возможным, что тигр отважится проникнуть за линию огня. Подняв земли сухой сук, он схватил девушку за руку и отступил вместе с нею ближе к огню. Устрашенная его жарким дыханием, Айя пала на колени и закрыла лицо волосами. Смеясь над ее испугом, гром сунул ветвь в огонь. Когда пламя разгорелось, он поднял ветвь над, над головой и устремился на тигра. Первое мгновение зверь стоял неподвижно. Но гром заметил, что ужас мелькнул в глаза хищника и бесстрашно продолжил движение вперед. Действительно, громкий рев огласил равнину. Тигр попятился назад и прыгнул чащу. Тогда гром повернулся к медведям, Но они не стали дожидаться своей очереди. Вид пылающего пламени, которое, как казалось, выходило из косматой головы человека, был для них невыносим, и они мгновенно скрылись в тени. Гром бросил на земь горящую ветвь, накидал сверху сучья хвороста, и костер весело загорелся. Тогда он взял головешку и швырнул ее в гиен. Поджав хвосты, хищники понеслись прочь к своим логовищам на склонах гор. Тогда он стал бросать в огонь хворост, пока сильный жар не заставил его отступить. Усевшись рядом с изумленной девушкой, он созерцал дело своих рук с возрастающей гордостью. Когда костер прогорел, он покрыл пылающие угли огромной кучей сухого топлива. и пламя снова взвилось к вершинам ближайших деревьев. Да, это была несомненная, решительная победа. По воле грома длинные красные языки поднимались к небу и в следующую минуту бессильно припадали к земле. Принеся несколько охапок травы и листьев, гром устроил постель и указал на нее Несмотря на страшное физическое утомление Еще несколько часов продолжал опыты с огнем Создавая вокруг себя кольцо из маленьких пылающих кучек Затем, сидя на корточках рядом со спящей Ай Он размышлял о будущем своего племени О тех переменах в судьбах его Которая принесет с собой необычайное новое явление Когда протекала половина ночи Он разбудил девушку и, приказал ей не смыкать глаз, мгновенно заснул равнодушный к вою и лаю, который несся из темноты ущелья из окраин родника. Ущелье было обращено на восток. Когда взошло солнце, и под первыми лучами его стали почти невидимыми побледневшие языки огненного барьера, гром проснулся. Подкрепленные несколькими часами сна, В соседстве живительной теплотой огня мужчина и женщина стояли под прохладным дуновением горного ветра и новым взглядом окидывали расстилавшуюся перед ними землю, ландшафт. С чувством удовольствия заметил гром тучные, темные луга на некотором расстоянии от линии огня и на пологих склонах вулканических сопок расщелины и скалистые уступы. От его зоркого взгляда не укрылись также зияющие своды пещер, наполовину прикрытые хмелем и ползучим кустарником. То, что вся местность была наводнена, наводнена чудовищными зверями, лютыми врагами его племени, не казалось Грому заслуживающим серьезного внимания. Явление, которое покорил он, Гром, Станет защитой от этих хищников Он намекнул о своих замыслах девушки И она выслушала его с глазами В которых светилась собачья преданность и поклонение Покидая место ночной стоянки Чтобы отправиться назад в сторону малых гор Гром захватил с собой пучок пылающих ветвей Ему пришла в голову мысль Сохранить в пути живым это могущественное вещество все время питая его топливом, а на ночь разжигая костер. Однако с первых же шагов затея доставила обоим немало хлопот. Огонь держал хищников на почтительном расстоянии. Но головни все время стремились потухнуть. И Гром переживал тоскливые тягостные минуты, снова вдыхая в них жизнь. Кроме того... Непрестанная забота об огне вынуждала их продвигаться вперед очень медленно. На ночь Гром разложил три костра в корнях могучего дерева, устроил запас хвороста из сухих сучьев и провел часы темноты, раньше столь страшные пренебрежение к хищникам, которые выли и рычали по ту сторону пылающего кольца. Он приказал девушке спать. Сам же ни на минуту не сомкнул глаз, еще не доверяя покоренному огню и опасаясь, как бы он, лишенный бдительного надзора, не изменил ему. На следующий день, когда измученный бессонной ночью и зноем жаркого дня, гром забылся тяжелым сном, огонь погас. Это произошло по вине Айя. Когда пламя стало гаснуть, она, желая заставить его вновь разгореться, Навалилось сверху слишком много топлива. В приступе отчаяния и страха она наклонилась к грому и, разбудив его глазами полными ужаса, показала ему, что она сделала. Он бросил на девушку свирепый взгляд, затем подошел и вступил в молчалевую борьбу с черными мертвыми угольями. Айя, плача, подползала к нему. Несколько мгновений он не обращал на нее внимания. Она ждала беспощадного удара. Так поступил бы всякий мужчина из ее племени на месте Грома. Сильнейшие чувства боролись в груди Грома. Под конец чувство привязанности, нежности взяло вверх, над яростью. Он поднял плачущую девушку с земли и прижал ее к себе. «Ты позволила Свету ускользнуть?» – сказал он. «Но не бойся. Он живет там позади, в ущелье». я снова возьму его в плен козни врагов самолюбие грома было, было уязвлено ему победоносно пролагавшему свой путь среди царства хищников страхи отступавших перед его сверкающим оружием приходилось теперь скрываться постоянно держать дубину и копье наготове а по ночам искать приюта на деревьях подобно обезьянам но он не обнаружил и признака досады и быстро освоился с новым положением. Отважный охотник! Он воспользовался всем своим прежним опытом и искусством. В это время они находились вне района охоты бурого медведя, саблезубого тигра, но другие, не менее хищные, звери бродили вокруг. Дважды пришлось им бежать, перед натиском огромного черного носорога. И Гром даже не сделал попытки метнуть копья, зная, что оно отлетит от прочной кожи животного, как легкое перышко. Но неуклюжее чудовище не могло состязаться с ними в беге, и они скрылись от него без труда. В другой раз они столкнулись с зубром, колоссальным белым зверем с гладкими двухметровыми рогами. К счастью, встреча эта произошла в густом лесу, и они избежали неумолимой ярости животного, ловко спрятавшись в листве дерева. Затем с искусством обезьян, перепрыгивая с дерева на дерево, они удалились из опасного места и, спустившись на землю, весело убежали. со смехом представляя себе взбешенного зверя ожидавшего их под деревом так противоположные